Глава одиннадцатая. Деревня мертвецов. «Я спросить хотел», — начал я разговор. Мертвец присел рядом. «Вот мы тебя превратили в конструкт. Теперь ты можешь работать, чертить, а при нужде и оружие в руки взять. Правильно?» «Ну?» «А если мы моих односельчан также оживим?» оживим, а призовем», — поправил некромант. «Можно». Только толку от них будет мало. Они же воевать не умеют. И оружия у них нет. Насчет оружия тут ты не прав. В каждой хате найдется топор, а то и не один. А во многих рогатины для охоты на кабанов. У них наконечник почти как у копья, только древки надо длиннее сделать. Луки простенькие есть у многих. Кинжалы, свиноколы. Ножи длинные. Сугран сомневался. Мимики у него нет, как лица, но по наклону головы и по движениям можно разобрать, что он чувствует. Слабые из них воины получатся. Слабые, но других у нас нет. Уж по-всякому мужики с целой деревни сильнее, чем мы вдвоем. К тому же умирать им уже не страшно, а отомстить за семьи многие захотят. Это да, отомстить захотят. Не захотят, прикажешь, а слушаться не смогут, И умирать не побояться, не живые они. Скелет надолго погрузился в задумчивость. Знаешь, а может и получиться. Нет, конечно, большой отряд мы не разобьем. А вот посыльного с или конвой с пленниками ночью перерезать сможем, если недалеко от деревни встанут на ночевку, не ожидая нападения. У нас появилась новая цель. Следующие дни прошли однообразно. Я ходил по полям и дворам, где лежали костяки мужиков. Мы по очереди превращали их в одушевленные конструкты. Вокруг очередного скелета я разравнивал и утаптывал на земле круговую дорожку и несколько площадок, необходимых для вычерчивания схем. Дальше начиналась работа суграна. Он лазил на коленках, вычерчивая символы. Схемы были сложными, несравнимо сложнее, чем та, которая применялась для самого суграна. Зато сейчас мы проводили всю работу быстрее, за два шага. На первом я активировал небольшую побочную схему, которая призывала в наш мир душу покойника и привязывала его к какому-нибудь предмету. В качестве предметов привязки мы использовали мелкие металлические вещи. Подковы, кованные гвозди, оловянные пуговицы, все, что попадалось под руку. Когда душа становилась призраком, я объяснял односельчанину, что произошло и предлагал помочь мне отомстить степнякам. Я мог бы просто приказывать, но не хотел. Пусть у меня будет меньше бойцов, зато все они будут идти в бой осознанно и добровольно. Почти все взрослые мужчины согласились служить в моем отряде. Отказались только два старика. Сказали, что покоя хотят, а со степняками пусть их взрослые внуки воюют. Сугран бубнил, что я зря трачу время на разговоры, и времени действительно тратилось много. Но я своего решения не менял. В бою я буду приказывать, а по поводу самой службы пусть это будет собственное решение людей. Когда душа соглашалась служить, я активировал вторую часть схемы. Перед этим приходилось аккуратно перекладывать костяк, чтобы он лежал на спине ровно, а руки, ноги и голова попадали во вспомогательные круги. Это оказалось не так просто. Кости рассыпались, приходилось перекладывать по одной. По-хорошему надо было сначала положить тела ровно, а уж потом запускать их очистку от мягких тканей. Но кто ж знал тогда, что мы будем делать конструкты? К счастью, совсем уж точно складывать костики необходимости не было. Достаточно кучкой косточки кистей рук и стоп выложить в соответствующий круг, а длинные кости предплечья и голени положить на его границу. Сугран командовал, чтобы призрак совместил свое эфирное тело со скелетом. Я подпитывал схему энергии. Косточки сами собой становились на нужные места, и скелет начинал двигаться. Дальше я командовал новому бойцу, чтобы тот нашел полотняные мешки и утяжелил себя песком или глиной. Показывали, как Сугран это сделал. «Как с утяжелением разберешься? Устрани все следы ритуала на земле». Потом подыщи в своем хозяйстве все, что можно использовать как оружие. Отдавал я следующую команду. Я занимался оживлением костяков недели две. За это время мои новые слуги приоделись, заскучали и стали проявлять самостоятельность. Они ходили к дому старосты, там общались, обменивались опытом и идеями, спорили о чем-то. Уже на второй день ко мне подошел мертвый староста, дядька Юфим. «Боден». «Господин, обращайся к нему теперь так», — поправил старосту-некромант. «Господин Боден, тут такой вопрос у людей. Похоронить бы то, что от наших семей осталось?» Я задумался. Жизнь изменилась, и теперь и смерть не совсем смерть, и кости стали ценным ресурсом. Сугран понял мои сомнения, подсказал. «Детей лет до пятнадцати смело можно хоронить. Толку от них, как от слуг, мало» а если их души не трогать, они быстро пойдут на перерождение. Обычно души детей, погибших от насилия, возрождаются. Это у взрослых раз на раз не приходится. «Детей хороните», — согласился я. «И кости от скотины тоже. Мы же не сможем мертвых коней поднимать», — уточнил у некроманта. Тот удивился. Задумался ненадолго, вспоминал что-то, вспомнил. «Можем. Почему нет?» И коней, и коров, и другую живность. Обычно такого не делают, Возни много, пользы мало. Но в нашем случае можно попробовать. О, тогда костяки коней и коров Пока не трогайте, А мелкий скот и птицу закопайте. Староста кивнул, мол, понял. Тут же уточнил. А с бабами и девками что? Тоже хоронить можно? Я уже собирался кивнуть, не задумываясь. Какие из бабу воины? Но тут пришла в голову мысль. «Погодите-ка, надоело мне в сухомятку питаться. Кого-то из женщин надо поднять. Готовить, стирать, одежду шить и чинить, убирать в доме. Свою жену я похоронил, откапывать и поднимать ее. Вряд ли ей будет радостно узнать, что она и наш нерожденный ребенок погибли. Подниму ее, страдать будет жалко. А так, умерла, ничего не заметив. Теперь, может, на перерождение пойдет. Мужчин мысли о месте поддерживают. А женщинам тяжело будет существовать мертвыми. Но польза от них может быть. Хоть бы и работать по хозяйству, чтобы я на это свое время не тратил. Слушай, господин, тут одна мысль появилась. Обратился сугран. Мы мужчин поднимаем конструктами, чтобы они воевать могли. А кто будет разведкой заниматься и сторожить деревню? Призраки для этого нужны. «Может, из женщин таких призраков-разведчиков набрать?» Я согласился. Решил попробовать призвать кого-нибудь из молодых девок. Им, наверное, легче будет к новому состоянию привыкнуть. Спрошу, кто хочет мне служить призраком разведчикам кто согласится, тех и оставлю. Остальных отпущу наизнанку. Польза от этого будет большая. Для хозяйственных работ я поднял свою мать. Долго разговаривал с ее призраком пока она не дала согласия на посмертную службу. Она колебалась, то ли уйти ей на покой, то ли позаботиться обо мне, пока ее забота нужна. Решила позаботиться. Если поймешь, что тяжело тебе, захочешь наизнанку, сразу отпущу, — пообещал я. Что ты! Мне будет радостно около тебя побыть, посмотреть, что дальше будет. Может, еще и на внуков своих погляжу, на новых внуков. Грустно опустила голову. Она приоделась и стала в моем доме около печи. А я со спокойной душой продолжил работу по поднятию скелетов. На роли разведчиков я пригласил своих сестер и подружек жены. Пятеро согласились. Теперь они дежурили вокруг деревни с высоты, осматривая степи дороги. Пару раз они предупреждали, что мимо нас идут отряды степняков. Эти отряды мы не трогали, не готовы мы были. Мои скелеты прятались в погребах, чтобы даже некромант, если он в отряде степняков имеется, не разглядел свечение их магических энергий.